Отступление восьмое. Поселение дворфов «Варак! Баргусты старые! Чего так долго?» Стоящий на посту перед тоннелем, ведущим в нижние штольни крепкий чернобородый гном, вооруженный двулизвенным топором на короткой рукоятке, которым удобно орудовать в тесноте узких, прорубленных в каменной породе коридоров, недовольно нахмурился. «Ты когда еще меня сменить должен был?» «Не ворчи, Бакли!» Пришедший на смену с седой бородой, заплетенный в три толстые косички, поднял стоявшую в углу стражового поста тяжелую пластинчатую броню и с усилием перекинул ее через голову. «Я же говорил, что задержусь. Внука надо было к целителю сводить. Похоже, пещерная лихорадка у него. Помоги застегнуть» седобородый повернулся боком, подставляя застежки доспеха, крепящиеся на толстых кожаных ремнях приятелю. «И у него тоже», — покачал головой Бакли, затягивая крепление. «У сестры вон тоже двое слегли, а лекарь только один, да и толку от него». Шурин хотел на лапу ему дать, но тот его в шею вытолкал, чуть не побил». Лекарств, говорит, почти не осталось, а выше, и вуз не дует. Плевать они на нас всех хотели. А когда оно по-другому было? Вораг снял с ряда вбитых в стену ключев глухой шлем с порезью до глаз и нахлобучил его на голову. Мы им нужны только, чтобы железо да камень поставлять. А карвусам всегда до ржавого крепежа были наши проблемы. Вораг подошел к оружейной пирамиде и вытащил свой топор с одним полукруглым лезвием с одной и загнутым четырёхгранным шипом с другой стороны. Любовно оттер его от вездесущей каменной пыли и повесил в кольцо, вшитое сбоку в боевой пояс. Как смена прошла, спокойно все. Да пока вроде... Тихо, ты слышал? Замер Бакли, всматриваясь в темноту тоннеля. «Не, может, каменные крысы шуршат?» «Что я крыс никогда не слышал?» «Тихо! Вот опять! Слышишь?» Седобородый прислушался. Из глубины тоннеля донесся тихий, но в тишине нижнего уровня, нарушаемый лишь дыханием гномов, ясно различимый скрежещущий звук. Потом еще один. И еще! Скрежет нарастал с каждым мгновением, становясь все ближе. «Это не крысы!» — потянул из кольца топор ворак. «Это...» «Мертвяки!» — заорал Бакли, одним прыжком перепрыгивая невысокую ограду сторожевого поста и вставая перед узким тоннелем, в котором с трудом могли разминуться двое гномов с топоров наперевес. «Бей тревогу!» Ворак судорожно потянул за висящее под низким навесом строжки бронзовое кольцо и услышал, как где-то далеко раздался низкий звук тревожного колокола. А потом из тоннеля сплошным потоком полезли мертвые. Гномов смяли в один момент. Неупокоенные волной заклеснули сторожку даже не заметив сопротивления отчаянно бьющихся защитников – и потекли дальше на верхние жилые уровни к такой желанной и сладкой плоти живых. Тревожный звук кулакола еще какое-то время доносился, но смолк и он. Настала мертвая тишина.